Глава шестая. Я в жизни видел много съемов. Родители искрились тайной. В воздухе витало предвкушение радостного сюрприза. И мама, и папа загадочно улыбались, многозначительно переглядывались и тянули сладостную резину ожидания. «Путевку, что ли, батя получил? Ту, которая за полцены в горный?» — равнодушно подумал я. Нужно, кстати, из шефа вытрусить эти деньги. Пусть премию, что ли, для бати организуют. С какой-то стати за мое подпольное сотрудничество с безопасностью мы еще и приплачивать должны. — Сынок, а чего бы тебе этим летом больше всего хотелось? Начала свою мудреную сольную партию мама. — Ну, не знаю, — стал я кочевряжиться и слегка подыграл этим доморощенным аниматором. Может, съездить куда-нибудь, мир посмотреть, себя показать. Мама просияла. «А вот угадай, что у папы за спиной?» Я вздохнул обреченно. от старый у папы за спиной, тот, что нам бабушка подарила, когда мы квартиру в этом бараке получили, на радостях, что мы съедем от нее наконец». Батя заулыбался. «Растет, сынок, папины мысли вслух транслирует, причем такие, за которые сам батя моментально огреб шинкелей. моральных, разумеется». Мама поморщилась. «Да нет, Витя». — Что же ты у меня бестолковый-то такой? — В руках у папы. За спиной, но в руках. — Ах, бестолковый? Значит, это у вас только Василий, подрастающий гений, не вылупившийся пока из скорлупы тугодумия. — Ладненько. Сейчас вы точно почувствуете счастье от того, что спулите меня наконец с глаз долой куда-нибудь в детский концентрационный лагерь. Я сосредоточенно потер лоб, потом почесал затылок, посмотрел зачем-то в потолок и изрек. — "А, понял, у папы в руках за спиной". Ну? Ага, за спиной у папы в руках. Так-так, что у папы? Скорее всего, мм. Папа, как представитель сильной половины племени прямоходящих, терпеливо помалкивал, изредка почесывая свободной от сюрприза рукой. Мама же явно расстраивалась из-за вопиющей бестолковости собственного отпрыска, медленно, но верно приближаясь к опасной черте красного цвета, за которой зона терпения резко обрывалась в глубокую пропасть. Как американцы эту грань называют? Киллайн? Линия смерти? Не, по-русски изящнее. Красная черта. К тому же отечественный вариант оставляет хоть каплю надежды. В руках, за спиной... Там, где комод, бабушкин, и значит у папы. Еще еще самую малость осталось до пропасти. Пару секунд до взрыва. Обратный отсчет пошел. Пять-четыре, у папы, три, два, за спиной, один и глобус! Радостно воскликнул я, как из хлопушки выстрелил. Так в боевиках перерезают кусачками синий, ну или красный провод. Последние полсекунды. Фу! Шумно выдохнул отец и вновь обреченно почесался. Глобус? Опешила мама. Почему глобус? При чем здесь вообще глобус? Мама изо всех сил пыталась не повышать голоса на несчастного ребенка со слабенькой головкой. Откуда в твоей баш... голове? Откуда в твоей голове вообще появился глобус? Ну ты же спросила, чего я хочу. Невинно захлопал я глазами, готовый уже разреветься по малости лет и в силу собственной ущербности. А я сказал мне повидать. А мир — это что? Мир — это глобус. Куда я пальцем покажу? Значит, туда и... Вот вам. Свинья я, конечно, распоследняя. Родичи осчастливить меня хотели с ссылкой в лагерь. Себя заодно тоже порадовать свободой от сына, а я... Поросенок неблагодарный. — Леда! укоризненно сказал батя, — того, ну, как это, типа... — Мол, соответствует ли в данную минуту наши с тобой манипуляции принципам Макаренко и Сухомлинского в отношении хоть и старшего, но тем не менее еще недостаточно взрослого ребенка? Заткнись! Что означает, не надо беспокоиться, коллега. С точки зрения элементарной педагогики, где, как известно, я уже стаю собак съела, здесь у нас все под контролем. М да, В этом она вся, моя ненаглядная мамочка. Одержимое стремление делать все правильно и по науке, особенно что касается воспитания собственных чад. Яростное притягивание практики к теории, и если где-то что-то не бьет, то тем хуже для теории. Тупые они, что ли? Чему их там учат? Это по отношению к школьным учителям, дилетантам и недоучкам, естественно. Или же пускай будет хуже для практики. Умные там больно, пускай попробуют с живыми детьми поумничать. К этим же учителям, но при других обстоятельствах. А раз ни там, ни там достойных светил нету, мы эту педагогику сами изобретем. Так как нам надо. — Виктор, ты что, маленький, что ли? Строго укорила мои нюни мать я ведь читала тебе про пионера героя валю котика ты же помнишь он ведь не плакал когда его фашисты ранили ладно резко оборвал я свои всхлипывания вторая попытка родители тревожно замерли странным каким то у них сын стал то хнычет как маленький забыв про валю котика то разговаривает совершенно спокойным голосом как совсем уже взрослый точно неуравновешенный какой то — Вот так вот гонять день по улицам с хулиганьем всяким. — Не, пора в лагерь, пора. — Путевка в лагерь, — равнодушно угадал я. — Скорее всего, в горный. Тот, что за Родниковым. Сначала сорок минут на тридцать седьмом автобусе, потом пешком по серпантину около часа, если быстро. Если не торопясь... — А как это? — неуверенно протянул отец и предъявил из-за спины голубые листки с затейливыми водяными знаками. — Ты откуда это? Типа странные ассоциации, сударь, вызывает ваша необъяснимая осведомленность, не имеющая под собой видимых оснований. Просто сегодня во дворце пионеров горячие путевки в лагерь горный распространяли, соврал я, не напрягаясь особо. И про то, что по предприятиям будут распространять, тоже говорили, в первую очередь среди строителей. Ну, я и догадался. а а Просто глобус он поприкольней был бы. Давно хочу и вздохнуть грустно, как бедному родственнику. — Идти вещи собирай! — начала восстанавливаться мать от педагогических потрясений. — Завтра с утра глобус? Фу! Мозги задурил. Я имею в виду автобус. С площади Ушакова. Туда еще добираться минут двадцать. — Так пускай меня Ирина подбросит на моцке своем. — Позвонить? И тебе с работы отпрашиваться не надо. — Ирина? А она что, так и работает тренером по гимнастике? — — Но да, я ее каждый раз вижу, как в шахматный кружок хожу. — Шахматы? — встрепенулся отец. — Партейку, может? — Толик, ты в своем? — я осеклась на полусловие. Только пальцем по лбу постучала. Незаметно, как она сама подумала. Нельзя при ребенке наезжать на родителя номер два. Не педагогично. В этой точке и теория, и практика сходятся. — Ну все, я побежал звонить, пока Ирина Алексеевна на работе. Пап, соберусь, сыграем. Ты пока тренируйся. Вон гантели, разомнись! Не отца! Одел? Позвонив оперативному, я неспешно потопал в обратную от дома дорогу. Прогуляться захотелось. Если честно, эти батины-шахматы уже в печенках. Как-то же, блин, компьютер это изобретут. А то здесь один очень перспективный геймер уже заждался. На домино, что ли, подсел бы. Ноги почему-то понесли ко врагу за город. По этим временам границы городской зоны в двух кварталах от нашего двора, рядышком совсем. Мы играем постоянно за городом. Пройдет лет пять, и зашумит там бурная стройка. Как консервным ножом вскроют сухой дерн бульдозеры, как хищные осторожные животные будут щупать каменистые недра ковши экскаваторов, нет ли тут мин или авиабомб времен войны. Потом, потеряв страх, своем вонзятся зубья Гатфильда в жесткий грунт и взлетят к небесам этажи за этажами. М да, точно. Первые высотки начнут кропать на проспекте генерала Острякова где-то через год. Батя говорил что-то про создание комплексной городской бригады. Бригады коммунистического труда. Почетное право строить советские небоскребы должны получить только лучшие из лучших. Мой батя войдет в эту плеяду, так было в моей прошлой жизни, не вижу препятствий в этой. А я ведь действительно горжусь своим отцом, хотя и подкалываю его высокомерно время от времени, с высот двадцать первого века. А если задуматься, есть ли вообще у меня для этого основания, чем я, собственно, лучше, тем, что физически пережил своего отца, слабоватое преимущество. А ведь это сыновье высокомерие как-то проскальзывало и у моего сына. Там, далеко в будущем. Просто я предпочитал снисходительно игнорировать начинающего задирать нос неофита гаджетов и it технологий Смешным он будет, мой сынок, упивающийся соцсетями и повсеместным коннектом. Что ты, малыш, знаешь о первых компах в России о чудо-коробочках с загадочным названием «Спектрум». Ты можешь себе представить, что носителем цифровой информации может выступать не флешка, не чудо-карточка мини и даже микроформата, а простая магнитофонная кассета, которые в твою бытность даже для музыки уже не используют. А твой дремучий старик, когда тебе было всего 2-3 годика, уже вовсю программировал на Бейсике, а потом даже в Паскале. Что там, твой папа даже на ассемблер замахивался? Ты хоть знаешь, что это такое, мой продвинутый любимый отпрыск? Вряд ли. Вершиной этих начинаний, правда, оказалась простенькая самопальная программка, которая шустро выкидывала на черно-белый экран рядок случайных цифр на пару секунд, чтобы успеть глазами пробежать и попытаться запомнить, а потом проверяла, как ты это все запомнил, и, если ошибался, гнуса пикала и мерцала экраном. Но ведь сам же написал. И благополучно забросил это дело. Потому как интересуюсь я хоть и многими вещами, но как-то поверхностно. До первого успеха. А вот батя мой, хоть и многого не умеет, в своем деле мастер, спец и профи каких мало. Неужели, чтобы сообразить это, мне нужно было начать свою жизнь заново? Может быть, в этом и заключается смысл того, что неведомая сила занесла меня в мое же собственное детство по новой. Если нет, то для чего тогда я вообще здесь? Словно третий лишний. Прыгая с одной мысли на другую, я сам не заметил, как очутился на уютном, благоухающем склоне оврага. Там, где недалее, как вчера, пресловутый Генка высасывал из пальца новые мифы и легенды Крыма. И вновь вечерело, и вновь усталое солнце по крутой дуге катилось к небосклону, все более и более набирая объема и красноты. Прямо на глазах. И вновь девчонки. Ха, как по заказу. Две вчерашние пигалицы вынырнули из-за угла, глянули в мою сторону, хихикнули и поскакали в сторону центра. День сурка. Это что, знак? Ты сетовал пару минут назад, что не хватает тебе глубины в собственных начинаниях. Может, пора меняться прямо с этого момента? Если проверяешь всех, проверишь и девчонок. Как небредово кажется их участие во вчерашних событиях. А что? Я запрыгал вниз по склону, догоняя удаляющихся микровалькирий. — Эй, подождите! Пигалицы оглянулись с удивлением и остановились. — Ей-ей, чувствую себя идиотом. «Девчонки, привет! Я это... Давайте знакомиться, меня ведь и зовут, а вас?» М «Да, это чего? Я их клею, что ли?» Докатился. «Знаем мы, как тебя зовут!» Довольно неприветливо заявила пигалица повыше и добавила сварливо. «Ты, Зашек, Караваев, нас весной возили к тебе в лагерь в Ласпи на соревнования по гимнастике. Ты что, уже забыл?» «Да уж, забудешь такое. И эту долговязую я смутно помню визуально». А вот мелкую, со страшненькой сумочкой из мешковины, хоть убей. «Ну да, Караваев», — галантно согласился я, — «так вас все же как зовут?» «Я Анжела, она Полина. Только Полина не из нашей школы. Приехала на лето, отдыхает у нас». «Ну вот, уже целая светская беседа образовалась. Только чего мне от них надо-то?» «Тебе чего от нас надо, Караваев?» Вот на мысли она, что ли, читает. Ну, «Так это, дружить хочу». Мелкая тихонько хихикнула, а долговязая Анжела вытаращилась на меня, как на говорящего таракана. «Чего?» «А что?» – начал я заводиться. «Нельзя, что ли? Что тут такого? Я что, денег, что ли, взаймы прошу?» «Нет, всего-навсего дружить, как не невидаль». «Ну, я не знаю», – стала выделываться Анжела. «Поль, ты как?» Мелкая только плечками, пожала. «А с кем именно ты дружить хочешь?» «Так это... с двумя, наверное». А разве так можно, Поля? Так ведь нельзя, правда? чего то у меня стало возникать ощущение, будто я с дуру погружаюсь в какую-то приторно-тягучую жижу. Сам, добровольно. Господи, какие же они погремушки! Захотелось глубины самосознания, интеллигентские комплексы замучили. Получай сеанс самоочищения. Придется тебе, Караваев, выбирать, с кем ты больше хотел бы дружить, со мной или с Полиной. Только Полина в конце месяца уезжает домой к маме. Началась предвыборная агитация и черный пиар. Да уезжали бы вы обе. И прямо сейчас. Какой черт меня дёрнул их догнать? А я это, могу подумать? Ну, я не знаю. А она что, блин, кокетничает? Пигалица не старше меня от силы лет восемь. И, кстати, страшненькая эта Анжела, если честно. На цаплю похожа. Мне что, так ей сказать? Не хочу с тобой дружить, ты страшненькая. За что мне все это? Ты тогда подумай, а завтра нам скажешь. Строго наказала мне страшилка. В это же время в этом же месте. Правда, Поль? А чего мелкая, как воды, в рот набрала? По крайней мере, она хоть чуть посимпатичнее. Пухлые щеки, глазища огромные, волосы черные, как смоль, забранные в два смешных хвостика. Кстати, как на том черепе из записки. Бред! Я что теперь в каждой темной комнате буду за кошками гоняться? Правда, Полина? захотелось мне растормошить эту куклу. Завтра сказать? Та слегка зарделась, неопределенно повела плечом и непроизвольно качнулась за спину Анжели. Как-то не тянут они в моем представлении на ночных налетчиц. Да что я вообще несу? Какие налетчицы? Какого черта я вообще здесь время теряю? Чемодан надо идти собирать для мнимого лагеря. Мать, наверное, начинает озадачиваться моим долгим отсутствием. «Хочешь фенечку?» Неожиданно пискнула мелкая и протянула мне какой-то самопальный цветастый браслетик из ниток. «Это от сглаза». Я с изумлением уставился на нее, отчего пигалица запылала еще ярче, но руку от меня как от черта не отдернула. «Ну давай!» Сделал я ей великое одолжение. «На какой руке носить?» Ответа не последовало. Словесный лимит был, видимо, исчерпан. Только знакомое пожатие плечиками до да румянец на пухлых щеках. «Ладно», – смирился я с этим природным явлением и нацепил браслетик на левую руку. «Тогда до завтра». «До свидания», – сжиманно попрощалась Анжела, гламурно опустив веки. А мелкая Полина только кивнула едва-едва. Вот, наверное, перепугалась девчонка. «А как же, первый в жизни кавалер». Вон, с перепугу даже какую-то хренечку подарила. Прикол. Пока, подружки. Неловко ляпнул я на прощание. Увидимся. И полез по склону оврага наверх, оскальзываясь местами и цепляясь за сухие стебли выгоревшей травы. Когда оглянулся сверху, девчонок уже не было. Чёрта с два я приду завтра. Увольте. Хватит с меня этих романтических похождений».